Глава 6. Вперёд звёздорубы. Бывший подполковник пожарной службы, а ныне обер-порутчик галактического воинства КС Кирьянов вымотарелся про себя от души, когда нога в очередной раз соскользнула с тонкого корня, и он ухнулся с головой по самую макушку прозрачного шлема. И тяжёлая зелёная жижа сомкнулась над ним, скрыв небо и солнце. Он шлёпнулся на четвереньки в жидком и липком мраке. Сорвавшийся с плеча пушка, похоже, по самой казённик утонула в густом иле, копившемся на дне, очень, может быть, сначала с дешних времён. Но эта досадная случайность не могла повредить ни ему, ни пушке. Скафандр был полностью герметичным, а пушка не имела ни единого отверстия, через которое внутрь могли бы попасть ил и жижа. Кирьянов понятия не имел, на каком принципе эта штука работала, да и не стремился узнать. Не было основания ни то, что для паники, но и для самого лёгенького беспокойства. Он попросту вырвал из липкой субстанции правую руку, коснулся тумблера на поясе и повернул его особенным образом. Исправно сработал антиграв, невидимая сила неспешно и неуклонно, бережно и плавно выпрямила тело И галактический пожарный в серебристом скафандре, с которого медленно сползали струйки зелёного месива, вновь утвердился в гордой позе по пояс в болоте пушка на изготовку. Конечно, на самом деле это хреновина, на силу какое-то сложное название. заковыристый, учёный, козённый, но старослужащий, ему уже объяснили, что нет смысла насиловать мозги, запоминая название очередной прибамбасины, с которой очень, может быть, больше никогда не придётся работать. Проще именовать всякую стрелялку, с какой имеешь дело, пушкой, прибор ящиком, а транспортное средство телегой. Он сconfуженно огляделся. Нет, его падение ровным счётом ничем не помешало и не напортило. Дело житейское, с кем не бывает. Справа и слева от него кто по пояс в болоте, кто по грудь. Далеко растянулись шренгой остальные шестерые, как и он, наглухо затянутые в серебристые скафандры с угольно-чёрными снаружи и совершенно прозрачными изнутри шлемами. Ну, чудо конструкторской мысли, понятно, автономное жизнеобеспечение работает, пока существует местное солнышко, можно гулять в кратере вулкана В эпицентре атомного взрыва кислород и пища попросту берётся откуда-то, появляясь внутри скафандра, а отходы жизнедеятельности столь же волшебным образом улетучиваются по мере появления, так что писай себе и какай прямо в серебристые штаны, сколько влезет. Угу. прямо перед ним возникло в воздухе слабо светящееся зелёное кольцо и по бокам шлема напротив ушей раздался непонятный механический писк мгновенно собравшись кирьянов быстренько проделал необходимые манипуляции уже автоматически наработано одна рука левая метнулась к поясу пальцы пробежались по тумблерам а правая перебросила из-за спины пушку. Он направил раструп на поверхность болота под углом в сорок пять градусов. Указательный палец нажал на дугообразный выступ. Из-за спины вылетела, разворачиваясь, блестя в лучах здешнего нежаркого солнышка, затейливая сеть. Развернулась над тяжелой жижей, Вмиг, приобретя форму разинутой пасти, ощутив характерное содрогание в метре впереди, в глубинах болота, Кирьянов повёл ствол ломом вверх, медленно-медленно, словно вываживал неподатливую сильную рыбину. Взлетел фонтан грязи, а с ним вынырнула на свет божий нечто живое, не маленькое. столь яростно бьющееся в захвате силового поля, что не было никакой возможности определить его истинную форму и сосчитать конечность. Да и не было никакой необходимости забивать голову такими глупостями. Их задача заключалась отнюдь не в этом. Они нагрянули сюда не учёными, а оссинезаторами. Снаровисто загнав добычу в сетчатую пасть, Кирьянов нажал другую кнопку, и ловушка захлопнулась, все четыре шара, который уже совершенно самостоятельно поплыл над болотом к противоположному берегу, чтобы улечься в штабель собратьев, каждый с добычей внутри. Кирьянов устало отвернулся и побрёл вперёд. Третий день подряд то по колено в болоть, то по пояс, то включая антиграф, когда становилось с головкой и неспешно плывя вертикально сквозь густую жижу, оставляю невысокий, быстро разглаживающийся килеваторный след.